Виктория Шорикова. Огненный разум. Джонатан ехал за рулем, пребывая в хмуром настроении. Виной тому была не только тяжелая дорога с крайне насыщенным движением в час пик, когда буквально каждый второй стремился подрезать и вытеснить из полосы, но и предстоящее судебное дело. Молодому человеку было всего 28 лет, а он уже получил статус адвоката. Правда, надо отметить, что выбранная профессия ему совершенно не нравилась. Он вообще не собирался быть юристом, а предпочел бы стать биологом или палеонтологом. Но, к сожалению, в реальной жизни приходилось выбирать не только то, что душе угодно, но и ту специальность, которая впоследствии сможет прокормить. Поэтому, посоветовавшись с родными, Джонатан в свое время выбрал профессию юриста, а потом, следуя их настойчивым советам, получил статус адвоката. Родители молодого человека, к слову сказать, сами занимались юриспруденцией, поэтому и поддерживали такой выбор, и теперь несказанно гордились сыном. Впрочем, повод для гордости действительно имелся. Джонатан получил диплом с отличием и на работе зарекомендовал себя как самый ответственный и трудолюбивый сотрудник. Вот только трудиться в офисе и составлять договора и документы для молодого человека неожиданно оказалось намного проще, чем выполнять обязанности адвоката. Его практика была связана с уголовными делами. И Джонатан испытывал ужасный эмоциональный дискомфорт, когда вынужден был защищать воров или насильников. А из-за того, что он обладал неплохими способностями, защищал он блестяще. Вот и сейчас... Узнав, что ему предстоит заниматься делом человека, которого обвиняли в убийстве, Джонатан сперва категорически отказался. И согласился, лишь поддавшись на уговоры матери, которая была знакома, хоть и не очень близко, с семьей подозреваемого. Когда-то они с его матерью были одноклассницами. — Дорогой, этот паренек точно не убийца, — убеждала она. — Откуда ты знаешь? — недовольно огрызался Джонатан. — Есть много фактов, указывающих на него. «Он болен и очень серьезно», — продолжала убеждать мать. И врачебная экспертиза это подтвердила. Ее проводили независимые доктора, и они дали заключение, что этот несчастный юноша сам абсолютно не понимал, что он творит. Уже тогда, услышав это, молодой человек понял, что дело его ждет непростое. Ему еще не приходилось защищать людей, совершивших убийство в невменяемом состоянии. А доказать то, что его подзащитный действительно ничего не осознавал, будет не так просто. Хотя, конечно, заключение экспертов станет существенным подспорьем. Все эти мысли крутились в голове Джонатана, когда он ехал к месту встречи. Его подзащитного выпустили под огромный залог, и сейчас он находился под домашним арестом. На его ноге был браслет, отслеживающий перемещение, и ему запрещалось принимать гостей и пользоваться интернетом но на адвоката этот запрет не распространялся. Молодой человек припарковался рядом с элитной новостройкой в центре города и, посидев в машине несколько минут, тяжело вздохнув, направился к нужному подъезду. Дверь ему открыли, едва он только дотронулся до звонка. В квартире его встретила мать подзащитного, проживавшая сейчас вместе с ним. «Энна Дэнц», — широко улыбаясь, представилась она. Жанатан Горд. Машинально ответил молодой человек. Я адвокат. О, я знаю, знаю. Мне вас так рекомендовали, затараторила женщина. В школе мы с вашей мамой были лучшими подружками. Просто не разлей вода. И сейчас я так горжусь, что у нее вырос такой талантливый и способный сын. Джонатан почувствовал, что от этой громкой и непрекращающейся болтовни у него сейчас разболится голова. А где мистер Дэнс? Аккуратно, перебил он. Мальчик в своей комнате. — сообщила хозяйка дома. Насколько помнил Джонатан, их разница в возрасте с мальчиком составляла всего один год, и он был младше. — Знаете, он у меня такой болезненный, — стала сокрушаться женщина. — С подросткового возраста я вынуждена постоянно за ним присматривать. Ему может стать плохо в любую секунду. Ему ни в коем случае нельзя в тюрьму. Там ведь нет нормальных врачей. А без надлежащей медицинской помощи он может просто умереть — «Мы согласны на то, чтобы его отправили на лечение. Мы будем соблюдать все рекомендации докторов». Энна Дэнс говорила так, словно приговор о принудительном лечении был уже вынесен и определялся лично ею. «Вы меня понимаете?» «Ага», — кивнул Джонатан. Он был искренне рад, когда они наконец подошли к комнате его подзащитного и этот монолог прервался. Вежливо постучав, молодой человек зашел внутрь. Его клиент сидел за столом с ноутбуком на коленях и наушниками в ушах. Одет он был так, словно никого не ждал. В домашние шорты, больше похожие на семейные трусы, и футболку. Джонатану это не понравилось. Все-таки встреча с адвокатом, от которого зависит дальнейшая судьба дела, достаточно важное событие. К ней можно и подготовиться. Сам он был одет в деловой костюм и рубашку. Молодой человек счел это выражением некого пренебрежения к собственной персоне. «Мистер Роберт Дэнс? уточнил он. Хозяин комнаты кивнул. У него были удлиненные волосы, спадавшие на плечи, которые он сейчас попытался как-то пригладить. Джонатан обернулся к хозяйке дома. «Миссис Дэнс, я вынужден попросить вас оставить нас одних. Но я бы хотела, боюсь, это противоречит правилам». Недовольная женщина раздраженно пожала плечами, но не стала спорить и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. «Мистер Роберт, можете называть меня просто без мистера. Мне так комфортнее», — попросил подзащитный. «Хорошо», — поморщившись, кивнул Джонатан. «Он не любил фамильярности. Итак, вам предъявлено серьезное обвинение. За преступление, в котором вы подозреваетесь, предусмотрен большой срок». Я постараюсь сделать максимум из того, что от меня зависит, чтобы вам помочь. Но чтобы я смог качественно выполнить свою работу, вы должны быть со мной предельно откровенны. Информация, которую вы мне скажете, останется между нами. Я не вправе передавать ее третьим лицам. Поэтому расскажите мне сейчас как можно подробнее о том, что произошло. Я нечаянно убил свою жену. Просто сообщил Роберт Дэйнс. «Объясните, что значит «нечаянно»?» «Я не осознавал, что делаю. Я болен. Вы страдаете каким-то психическим расстройством?» «Нет, я страдаю эпилепсией». «Но, насколько хватает моих познаний, это заболевание проявляется утратой сознания и судорогами. Я, конечно, не врач, но пока не совсем понимаю, как это может быть связано с убийством», — удивился молодой человек. «Я тоже не врач», — усмехнулся его собеседник но изучил свою болячку вдоль и поперек. Обычно эпилепсия действительно выражается в том, что у людей бывают так называемые приступы. Но мне особенно не повезло. У меня случилось сумеречное помрачение сознания. Вы не могли бы объяснить, что это такое? Да не вопрос. Знаете ли, есть такой небольшой процент людей, которые сталкивались с эпилептической фугой или трансом. Это такие состояния, о которых ты ничего не помнишь принялся объяснять Роберт. «Ты просто живешь своей жизнью, а потом вдруг раз, и приходишь в себя на железнодорожной платформе в другом городе. И оказывается, что твое сознание было в отключке, а ты в это время совершил на автомате кучу дел. Ушел с работы домой или сел в поезд, поехав, куда глаза глядят. И врачи диагностируют подобные вещи?» «Да, это все уже сто лет назад описано во многих учебниках», рассмеялся Дэйнс. У меня стоит официальный диагноз, я принимаю таблетки, у меня были ранее эпизоды сумеречного помрачения сознания. Итак, понимаю, что вы совершили убийство именно в таком состоянии. Сразу понял, к чему идет дело Джонатан. К сожалению. И доктора это подтвердили. Они подтвердили то, что я болен эпилепсией. Но то, что я находился именно в этом состоянии сознания, они не могут подтвердить или опровергнуть. Ведь они не видели меня конкретно в тот момент а это временные расстройства. Поэтому здесь теперь уже начинается ваша работа». Он с усмешкой посмотрел на адвоката. «Ладно, я понял», — вздохнул молодой человек. «У вас есть медицинская документация?» «Да, я подготовил распечатки из моей медицинской карты». Роберт протянул папку с бумагами, до этого лежавшую у него на столе. «В каком возрасте вы заболели?» «Диагноз стоит давно?» уточнил Джонатан. Он прекрасно помнил о таких случаях, когда люди совершают те или иные преступления, а затем на следующий день бегут к неврологу или психиатру и обзаводятся очень полезной в их ситуации болячкой. «В семнадцать лет», — сообщил Роберт Дейнс. «Я болею уже чуть больше 10 лет». Его упорно хотелось назвать юношей, потому что выглядел он значительно младше и совсем не солидно по сравнению с Джонатаном. Я, как сейчас, помню этот день. Я вернулся со школы и почувствовал себя плохо. Я лег на кровать, а когда пришел в себя, рядом со мной сидела напуганная мать. Она сказала, что я отключился, и меня всего трясло. Она звала меня и тормошила, но я не реагировал. Родители вызвали скорую, но к их приезду все уже прошло. — Вы лечитесь у врача? Принимаете какие-то препараты? — Да, конечно. Там на карте написана фамилия доктора и название клиники. «Получается, таблетки вам не помогают, раз приступы эти состояния продолжаются», — уточнил адвокат. «Выходит, что так. Доктора говорят, что бывают такие резистентные к терапии формы эпилепсии, и мне поможет только хирургическое вмешательство. Но я как-то не хочу, чтобы кто-то копался в моей черепушке, поэтому живу как могу». Боюсь, что после данного происшествия вас могут отправить на принудительное лечение. То, что вы описали, наверное, уже не укладывается в сферы неврологии, которая лечит обычные приступы. Ваше состояние больше похоже на психиатрию, и, возможно, вам придется лечиться в соответствующей клинике». Джонатан, хоть и с полнейшей справедливостью утверждал, что он не врач, но перед визитом к подзащитному поискал информацию о его болезни и возможных прогнозах для дела. «У хирурга же. Операцию-то меня делать никто не заставит», — равнодушно отозвался Роберт. Он теребил в руках наушники, которые снял до начала разговора. «Ладно», — задумчиво кивнул Джонатан, — «расскажите мне про ваш брак. Как вы жили с женой и что вообще произошло в тот день, когда она погибла?» Мою жену звали Кристина. Мы познакомились в университете. Принялся вальяжно рассказывать юноша. Вместе учились, вместе тусовались. А потом как-то решили вместе жить. Она настояла на свадьбе. Постоянно выносила мозги этой темой. И мы поженились. Но вы жили не здесь. Неа. Родители подарили нам квартиру. Хотя они были не особо в восторге от этого брака. — Ваши родители? — Ну, разумеется. В чем заключалась причина их недовольства? Адвокату были важны все детали. — Знаете, моей маме просто очень тяжело угодить. Дэнс усмехнулся. — По правде сказать, ей не нравилась ни одна моя девушка. Но Кристина была сама не десятка, и ей было плевать на маму. — Ясно. Вы жили хорошо? Между вами случались ссоры? «Честно говоря, да», — хмыкнул Роберт. «Последнее время мы жили, как кошка с собакой. Знаете, вместе веселиться — это одно, а вот жить под одной крышей — совсем другая тема. Она без конца пилила меня тем, что я должен сменить работу, что я ей изменяю». «А кем вы работаете?» «Диджеем в ночном клубе. Мне это по кайфу». А Кристина была уверена, что там на меня вешаются женщины, и что там много алкоголя. В общем, хотела, чтобы я стал офисным клерком. Знаете, на вашем месте я бы еще напирал на то, что своими придирками она спровоцировала мой накопившийся эффект. Она реально меня унижала. Это правда. Говорила, что я не мужик, что это работа для старшеклассника. Вообще, если бы можно было устроить чемпионат по выносу мозга, Крис бы точно его выиграла. Понятно. Сухо кивнул Джонатан. Ему не очень нравилось, когда клиент сам диктует ему, как правильно работать и строить линию защиты. Давайте вернемся к тому, что произошло конкретно в день убийства, попросил молодой человек. Расскажите мне все как можно подробнее. Собственно, я немного что помню, виновато улыбнулся Дэнс. День начался как обычно. Под утро я вернулся из клуба, прилег немного поспать, но смог отдохнуть всего пару часов. Потом пришла Кристина, чтобы меня разбудить. Причем у нее не было конкретной цели, ей просто не нравилось, что я лежу. Ведь днем все нормальные люди должны заниматься делами. И все. А дальше? — удивился Джонатан. А дальше я ничего не помню. Как такой провал в памяти, знаете ли? Он пожал плечами. Я очнулся, сидя на полу. В руках нож, сам перепачкан кровью. Некоторое время я просто сидел и не мог понять, что со мной произошло, а потом встал и увидел Кристину, лежавшую на полу. Она была уже мертва? Да, она лежала лицом вниз, вся в крови. Вас уже осмотрели врачи? Вы сказали им то же самое? Конечно. Мне просто нечего больше добавить. А еще сегодня я ездил на обследование. Мне делали электроэнцефалографию для того, чтобы подтвердить мой диагноз. «Кстати, я могу вас попросить заехать в больницу и забрать результаты? Я думаю, вам было бы неплохо приобщить их к делу». «Хорошо», — кивнул адвокат. Он уже и сам знал, что его подзащитный ездил сегодня в клинику. Это было специальное медучреждение, где проходили обследования подозреваемые и лечились те, кто уже был осужден. «Экспертиза по факту смерти вашей жены уже была завершена. Вы знаете, что написано в заключении?» «Причина смерти — колото живые ранения в области поясницы», — поморщился Роберт. «Вы были на ее похоронах?» «На похоронах? Нет, конечно, я же под домашним арестом». Он развел руками. «Да, понимаю. Вы когда-нибудь раньше держали в руках оружие?» «Нет, конечно, кухонный нож неправильно было бы назвать оружием. Это орудие преступления». «Ну, вообще, когда-либо за жизнь. Может быть, в армии». — Я не служил в армии, — рассмеялся Дэнс. С моим диагнозом это как-то затруднительно. — Я понял. Вы еще что-нибудь хотите мне рассказать? — Я думаю, мистер Горд, что вам досталось легкое дело. Постарайтесь его не провалить. Мне будет очень обидно, если с моим диагнозом и прошлыми состояниями меня отправят в тюрьму. Больного человека нужно лечить, а я признаю, что болен. — Да, конечно, я виноват, наверное. Я должен был не ограничиваться амбулаторным лечением, а сам лечь в больницу. Возможно, это помогло бы мне, и вся эта жуткая ситуация не случилась. Но уже ведь ничего нельзя вернуть обратно. Я уверен, что Кристина любила меня. Правда, немного фанатичной любовью. — Что вы имеете в виду? — заинтересовался Джонатан. — Ну, пару раз у нас доходило до того, что она совсем меня доставала, и я грозился уйти. Я съезжал обратно к родителям, но она меня не отпускала. Она приходила в клуб, стояла возле сцены, караулила меня у подъезда родительского дома. И так, пока мы не мирились. Ей было сложно отказать, иначе она устраивала дикие прилюдные скандалы. Мне было проще вернуться. Вот такая патологическая любовная привязанность. Сильное чувство. — Да, жаль, что все так вышло, — посочувствовал молодой человек. — А чем занималась ваша супруга? — Кажется, у нее было много свободного времени, если она о вас караулила. — Ничем, — усмехнулся Роберт. — Гуляла с подругами, ходила в какие-то салоны красоты, сидела в интернете. — Вам хватало вашего дохода на двоих? — Я не настолько популярный диджей. Нам давали деньги мои родители. — Хорошо, я понял. И последний вопрос. Вы сказали, что раньше у вас уже случались такие состояния. Когда это происходило? Можете описать их? Ну, такое ярко выраженное было лишь однажды. Это произошло месяц назад. Я вышел с работы, а пришел в себя на железнодорожной станции в другом городе. Представьте себе, я не помню, как доехал до вокзала и сел в поезд. Правда, дорога туда заняла всего полчаса. Это скоростной поезд. Но, думаю, я немного напугал своих попутчиков. Вообразите, к вам в купе подсаживается парень со стеклянными глазами и всю дорогу молча смотрит в одну точку, словно зомби. Я бы на их месте был в шоке. — Вы после этого обращались к врачу? — Конечно. Он мне и рассказал, что это эпилептический транс. — Хорошо. Спасибо. Если у вас нет ко мне вопросов, то я поеду и буду готовиться к заседанию. Оно назначено на пятницу. Времени не так много. Я должен выступить убедительно, чтобы суд принял нашу позицию о болезни. — Удачи вам! Уверен, вы выступите классно. Мне не о чем волноваться. Я сказал вам правду. Я давно болен и наблюдаюсь у врача. Не представляю, к чему могут придраться в суде. Прокурору будет со мной непросто. Что ж, я тоже надеюсь на благоприятный исход. Они даже не попрощались а Роберт уже снова надел наушники, уткнувшись в ноутбук. Вместо него это сделала миссис Дейнс. У Джонатана возникло ощущение, что все это время она стояла под дверью и едва ли не подслушивала. По крайней мере, они чуть не столкнулись с ней в коридоре. «Джонатан, дорогой!» — быстро защебетала она. «Мы заплатим тебе дополнительно в случае успешного завершения процесса». «Это совсем не требуется. Сумма уже была оговорена», — отказался молодой человек но вы же понимаете, что вашего сына не могут полностью оправдать в подобной ситуации. Я могу добиться лишь того, что суд признает его невозможность отдавать отчет в своих действиях на момент совершения преступления, и тогда приговором станет лечение в специальной клинике. — О, ну это же намного лучше, чем отправляться в тюрьму на 25 лет. Прокурор просит для него такой огромный срок? — женщина всплеснула руками а из больницы его могут отпустить, как только признают, что его состояние здоровья пришло в норму, и он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. — Вы хорошо осведомлены в этом вопросе, — заметил Джонатан. — Ну, конечно, я же мать. Судьба сына интересует меня в первую очередь. Надевая ботинки, молодой человек машинально бросил взгляд на книжную полку, стоявшую в коридоре. Там, помимо художественной литературы, было несколько справочников и учебников по неврологии и психиатрии. — Кто-то в вашей семье врач? — поинтересовался адвокат. — Нет, — улыбнулась миссис Дейнс. Это все книги Роберта. Он прочитал уйму литературы по своей болезни. Стал скупать книжки еще когда был подростком и только заболел. — Скажите, а приступы сильно портят жизнь мистеру Дейнсу? Как я понял... Форма его заболевания достаточно тяжелая. Он падал в транспорте, на работе. Для убедительности нам было бы хорошо привести свидетелей, которые видели припадки и фугу или транс. «Я видела», — заверила женщина. «Вы не представляете, как его трясло». «А кто-то из посторонних. Ваши слова, конечно, убедительны, но вы — мать, и как родственник являетесь заинтересованным лицом». Было бы хорошо, чтобы кто-то из коллег в суде сказал, что видел припадок, или сохранился зафиксированный вызов скорой помощи, которая констатировала приступ. А «Разве записи из медицинской карты недостаточно?» «Надеюсь, что да, просто мне хотелось бы предоставить как можно больше доказательств, чтобы окончательно убедить суд». «Вы такой молодец!» Миссис Дэйнс похлопала молодого человека по плечу. «Так приятно, что вы хотите помочь Роберту?» — Это моя работа. Я же адвокат. Попрощавшись с матерью своего подзащитного, Джонатан вышел из подъезда и сел в свою машину. Он обдумывал состоявшийся разговор, пытаясь проанализировать, насколько полезна полученная информация. В этот момент ему позвонила его собственная мать, которой не терпелось узнать все подробности. Она уже написала несколько сообщений, но Джонатан, естественно, не мог ответить, беседуя с подзащитным. — Ну, как он тебе? — Сразу же спросила она. «Как человек? Не очень. А в плане дела, кажется, оно не должно быть сложным». «Сколько раз я тебе говорила, что клиенты не твои друзья. Не стоит расценивать их с точки зрения человеческих качеств», рассмеялись на другом конце провода. «Но я же должен понимать, кого я защищаю», возразил Джонатан. Он выехал с парковки и направился в больницу, где сегодня утром Роберт Дейнс проходил обследование, чтобы забрать необходимые документы. «Знаешь, что меня зацепило?» — вспомнил молодой человек. «То, что он совсем не переживал из-за смерти своей жены». Он весь диалог вел абсолютно ровным голосом, словно рассказывал, как сходил в магазин за хлебом. А ведь по его вине погиб его близкий человек. Они прожили вместе достаточно долго. Я не раз видел людей, совершивших преступления в аффекте, и некоторые из них потом даже плачут, когда осознают, что наделали. Дорогой, я боюсь, что болезни нашего подзащитного не ограничиваются одной лишь эпилепсией. Думаю, тут завязана психиатрия. Просто ему не хочется об этом говорить и делать акцент на этом. А для человека с больной психикой нет ничего странного в том, чтобы рассказывать такие вещи абсолютно будничным тоном. Почитай литературу на данную тему. — резонно заметила мать Джонатана. — Во-вторых, он, судя по всему, не испытывал к своей супруге каких-либо сильных чувств. — Да, он сам признал, что они много ругались, и он не раз хотел уйти, — согласился молодой человек. — Лучше подумай о фактах, которые тебе нужно представить в суде. — Я еще не успел изучить всю его медицинскую документацию, но придраться как будто не к чему, — задумчиво произнес Джонатан. Заболел задолго до случившегося, 10 лет назад. У врача наблюдался. «Вот и прекрасно. Это главное. Он не обязан быть классным парнем, чтобы ты его защищал». Молодой человек вздохнул, подумав о том, что вечером ему стоит сесть и полностью изучить медицинскую карту, предоставленную Дэнсом. За разговором время пролетело незаметно, и он довольно быстро доехал до нужной клиники. На входе охранник долго расспрашивал, кто он такой и по какому поводу сюда пришел. Все-таки это было непростое учреждение. Но проверив все документы, Джонатана беспрепятственно пустили и даже подробно объяснили, на какой этаж подняться и к какому кабинету подойти. Постучав в нужную дверь, молодой человек встретился с врачом, который выглядел не намного старше его. Он сидел за компьютером и заполнял какую-то медицинскую документацию. Можно? спросил Джонатан. А, вы адвокат Роберта Дейнса, улыбнулся доктор. Меня предупредили, что вы должны подойти. Я подготовил все документы. Вот здесь распечатанное заключение, а это диск, на котором можно посмотреть всю запись. Извините, если отвлекаю, но вы не могли бы объяснить подробнее, что увидели во время исследования. Для меня это все темный лес, если честно», признался молодой человек. «Что ж, пока нет пациентов, могу попробовать», добродушно согласился врач. «Присаживайтесь». — Сейчас открою программу. На экране появилась пленка, напоминавшая ЭКГ, какие-то волны на розовом фоне. «Видите — Видите? — спросил доктор, указывая ручкой на монитор. — Вижу какие-то каракули, — честно признался адвокат. — Не волнуйтесь, поначалу я все это воспринимал точно так же, — рассмеялся его собеседник. — Видите вот этот участок? Здесь появляются такие острые пики, и они присутствуют во всех отведениях. Это и есть та самая зона эпилептической активности. По ним мы можем подтвердить, что наш пациент страдает эпилепсией. — Ага, кажется, понимаю, — кивнул Джонатан. — А у здорового человека мы можем увидеть такое? — Сложный вопрос. — И да, и нет. — Я не понимаю. — В норме такой активности, конечно, быть не может. Но есть один нюанс. Смотря что, вы подразумеваете, говоря «здоровый человек». «Мы можем увидеть такую активность у человека, у которого никогда не было приступов», пожал плечами доктор. «Как это?» «Это значит, что он предрасположен к ним. То есть, его стоит наблюдать, дать рекомендации по коррекции образа жизни, чтобы случайно не спровоцировать приступ. Он в зоне риска. Но если повезет, болезнь никогда не проявит себя клинически». Или возможен еще такой вариант, что приступы были, но прошли незамеченными для окружающих. Например, пациент где-то раз потерял сознание, а все приняли это за обычный обморок. А есть такая разновидность приступов, как апсансы, когда человек просто замирает на несколько секунд. Он сам этого не замечает, и окружающие могут не обратить внимания. «Как же с помощью такого метода можно выставлять точный диагноз?» – удивился молодой человек. Ну. «Обычно врач не ставит диагноз, ориентируясь только на обследование. Это неправильно», — улыбнулся доктор. «Нам важна еще клиническая картина. Вот ваш подзащитный жалуется на приступы с потерей сознания и судорогами. Значит, мы можем смело ставить ему диагноз «эпилепсия». Доктор приступы фиксировал, машина подтвердила патологический очаг. Придраться не к чему». «Да, это верно». Мистер Дэнс долгое время наблюдается в клинике. Вот видите? Тогда вам не о чем беспокоиться. Смело можете использовать наше заключение в суде. А сумеречное помрачение сознания? Его может подтвердить этот аппарат? Боюсь, это уже не совсем моя компетенция. Я невролог и занимаюсь эпилепсией в чистом виде. Если у пациента возникают состояния помрачения сознания, то это уже работа психиатра. «Сама по себе эпилепсия не является психическим расстройством и не может быть смягчающим обстоятельством. А вот все эти сумерки, пуги, патологические опьянения — это уже не ко мне». «Хорошо. Спасибо за столь подробную консультацию», — поблагодарил Джонатан, поднимаясь со стула. «Не за что. Обращайтесь. Адвокат — это, наверное, такая интересная работа. Я вам завидую». «Ага. А я вам» мыкнул молодой человек, выходя из кабинета. Домой он ехал, также погрузившись в свои мысли, и едва не пропустил красный сигнал светофора. Джонатана беспокоило то, что он услышал от врача. Что, если прокурор, получив такую же консультацию, хватится за эту деталь, напирая на то, что обследование не может дать точную гарантию болезни? Правда, вместе с заключением врачей это сделать будет трудновато. Но хорошо было бы найти побольше свидетелей приступов, а в идеале тех, кто видел ту самую первую фугу. Дэнс сказал, что сел в поезд. Не может быть такого, чтобы никто из попутчиков не обратил внимания на странного пассажира. Если кто-то из них подтвердит его неадекватное поведение, это уже сильно сыграет на пользу дела. Раз были одни сумерки, то могли произойти и вторые, которые, к сожалению, привели к трагедии. Дома Джонатан решил изучить побольше информации, касающейся здоровья его подзащитного. Об этой болезни он знал совсем немного и боялся, что может упустить какой-то важный для суда момент. Поэтому после ужина он открыл ноутбук и стал просматривать различные медицинские и околомедицинские сайты. Ему хотелось найти источник, где все объяснялось бы простыми словами. «Так, симптомы...» Судороги, потеря сознания, риск развития судорожного статуса, вслух прочитал молодой человек. Состояния, про которые говорил ему Роберт, действительно не относились непосредственно к эпилепсии как к неврологическому диагнозу и пребывали уже в ведении психиатрии. Это было своего рода осложнением, которое встречалось только у предрасположенных лиц и не относилось к основным симптомам болезни, как, например, галлюцинации при гриппе. Такое бывает но далеко не у всех. С проявлениями болезни все было относительно понятно. Но Джонатана также интересовало, что может спровоцировать приступы. За это можно было бы также уцепиться на суде, сказав, что накануне Роберт Дейнс как раз столкнулся с провоцирующими факторами. Людям, страдающим эпилепсией, следует избегать приема алкогольных напитков, резкой переакклиматизации», — машинально вслух, зачитывал молодой человек. Жаркая погода и пребывание в душном помещении могут спровоцировать припадок. Также рекомендуется строгое соблюдение режима дня. Депривация сна, ночное бодрствование может послужить триггером. Мерцающий свет, быстро мелькающие кадры на экране телевизора или компьютера могут также стать причиной приступа. Молодой человек вспомнил, как сам несколько раз видел предупреждающую надпись перед началом фильма или передачи о том, что мелькающие кадры могут вызвать ухудшение состояния у больных эпилепсией. Джонатан сделал несколько пометок в блокноте. Он по привычке любил записывать свои мысли и сведения о каких-то запланированных событиях на бумаге и часто носил с собой блокнот. Хотя в современном мире намного проще было бы делать себе напоминалки в смартфоне. Надо завтра позвонить его лечащему врачу и расспросить подробно о течении болезни. «С чего вдруг начались все эти помращения сознания?» — решил молодой человек, сделав очередную пометку. Он почувствовал себя усталым и принял решение отправиться спать. Заседание должно было состояться очень скоро, нужно было как следует подготовиться. Джонатана немало удивил тот факт, что его наняли буквально в последний момент. Его мать обмолвилась, что раньше у Дейнса был другой адвокат но от его услуг отказались, посчитав, что сын хороших знакомых справится с этой задачей лучше и будет старательнее выполнять свои обязанности. Молодой человек же придерживался принципов, что лошадей на переправе не меняют, и сменить адвоката буквально незадолго до заседания было не самой лучшей идеей. Он хотел расспросить о причинах такого поступка самого Дейнса, но его мать очень просила не поднимать эту тему, и молодой человек уступил. Устав за день, Джонатан быстро провалился в сон. Он проснулся сам по себе посреди ночи, когда циферблат на телефоне показывал только 4 утра. Молодой человек имел привычку просыпаться рано утром, а потом снова засыпать через какое-то время, поэтому данное обстоятельство его не сильно удивило. Он какое-то время поворочился в постели, но его не оставляло ощущения какого-то дискомфорта. Ему казалось, будто в комнате кто-то есть. Хотя этого никак не могло быть. Но Джонатана упорно не покидало ощущение, что на него кто-то пристально смотрит. Молодой человек сел на кровати и буквально оцепенел. С ему почудилось, будто в открытом дверном проеме он видит силуэт девушки в белом платье с длинными темными волосами. Именно тяжелый пристальный взгляд этой неизвестной он и почувствовал на себе, проснувшись. Превозмогая страх и желание закричать, молодой человек нашарил на тумбочке очки и включил ночную лампу. Джонатан был близорук и плохо видел бесконтактных линз или очков, особенно в полумраке. Едва только зажегся свет, как видение тут же пропало. Молодой человек принялся успокаивать себя, убеждая, что это все было лишь игрой света и тени. Двери в его квартире, как и вся мебель, были выполнены из светлого дерева поэтому, возможно, из-за своей близорукости он принял распахнутую дверь за белый силуэт. Но забыть ощущение чужого взгляда и присутствия так просто не получалось. Джонатан, разумеется, не стал в срочном порядке звонить кому-то и рассказывать о случившемся или убегать из дома. В конце концов, он был взрослым человеком, и ему не хотелось быть осмеянным. Поэтому остаток ночи он просто провел с включенной ночной лампой, а злополучную дверь плотно закрыл чтобы не было соблазна смотреть в дверной проем, ожидая увидеть там нечто странное. Из-за этого ночного инцидента молодой человек плохо выспался. Тем не менее, он не собирался отступать от намеченного графика и встал строго по будильнику. Умывшись и приведя себя в порядок, он набрал номер доктора Рива Эндерсона, который был лечащим врачом его подзащитного. Номер был написан прямо на медицинской карте. Доктор любезно позволил своему пациенту звонить в случае любого ухудшения состояния. Впрочем, это было неудивительно, ведь Денс наблюдался в дорогой частной клинике. «Мистер Эндерсон, это Джонатан Горд, адвокат вашего пациента Роберта Дейнса представился молодой человек, когда на другом конце провода сняли трубку. «Я могу задать вам пару вопросов о состоянии здоровья своего подзащитного». «Наверное, его мать или он сам должны были предупредить вас, что я буду звонить. Эта информация необходима мне для работы в суде». «А, да-да, конечно», – поспешно откликнулся доктор. «Я постараюсь ответить на все вопросы. Но мы не могли бы попробовать уложиться в 10-15 минут. Затем меня будет ждать пациент, а я не хотел бы опаздывать. В случае необходимости вы можете перезвонить мне в другое время». «Я постараюсь вас не задерживать», – пообещал Джонатан. Скажите. «Как давно вы наблюдаете мистера Дейнса? «Так, если мне не изменяет моя память, то уже 10 лет. Мистер Роберт обратился ко мне, когда ему было 17, и он был еще фактически подростком, а сейчас ему почти 28. Тогда я даже писал в его карте юношеская эпилепсия. Были надежды, что он ее перерастет, но увы». «Вы видели приступы мистера Дейнса? Могли бы их описать?» — Должен сказать, что я врач, ведущий амбулаторный прием. Мистер Роберт приходил ко мне с жалобами на припадки. Мы сделали ему электроэнцефалограмму и поставили соответствующий диагноз. Непосредственные приступы, как я полагаю, фиксировала скорая помощь и видели... — Хорошо, — кивнул молодой человек. — А вы в курсе того состояния, которое возникло у мистера Дейнса, когда он сам, того не ведая, сел в поезд и уехал в другой город? — Эпилептический транс. «Да», — подтвердил доктор. «Я делал пометки об этом в его карте. Но сам я, разумеется, не находился в том поезде и не был непосредственным свидетелем событий. Хорошо, если бы у вас была возможность поговорить с пассажирами-очевидцами». «Я постараюсь так и сделать», — согласился адвокат. «Простите, мне уже нужно скоро идти». «Да, конечно. У меня еще один вопрос, точнее, даже несколько вопросов. Вы назначали мистеру Денсу необходимые препараты. Он их принимал?» Почему лечение не давало эффекта? Как я понял, приступы продолжались, а помимо них появились вдруг еще и эти сумеречные состояния сознания. Видите ли, подобрать правильную терапию — это целое искусство. Осторожно начал Эндерсон. Иногда на это уходят годы. Значит, вы так и не смогли добиться нужного эффекта? Настойчиво переспросил Джонатан. Он любил конкретику. Я назначал мистеру Роберту поочередно несколько разных препаратов из различных групп, Но они не подходили из-за жалоб на побочные эффекты. Мистер Дейнс не мог их принимать из-за сонливости, из заторможенности, тошноты. Наконец, мы остановились на препаратах вальпроевой кислоты. После их приема побочных действий не отмечалось. Но и пока нужный эффект достигнут также не был. А вы обсуждали с мистером Дэнсом возможность хирургического лечения? Нет, что вы. Думаю, Роберт никогда бы не согласился на подобное. Он крайне негативно реагировал на то, что кто-то станет копаться у него в голове. Простите, но мне действительно необходимо идти. Да, извините, что отнял ваше время. Ничего страшного. Я понимаю, что это необходимо. Если у вас появятся какие-то вопросы, я постараюсь ответить на них в свое свободное время. Пообещал доктор. Благодарю. Джонатан откинулся на спинку стула, обдумывая состоявшийся разговор. Пока все вроде бы шло неплохо, но молодому человеку хотелось заручиться какими-то просто железобетонными доказательствами, которые не сможет отвергнуть ни один прокурор. Электроэнцефалограмма с подтверждением очага и записи врача это, конечно, очень хорошо, а спорить такие факты невозможно. Но умудренный опытом прокурор может напирать на то, что данное обследование и наблюдение у врача никак не подтверждают того, что в день убийства у мистера Дейнса было именно сумеречное помрачение сознания. Может быть, он просто болеет с приступами, которые не мешают ему жить и работать, а эпилепсия сама по себе оправдательным фактом не выступает. Поэтому Джонатану было просто необходимо найти свидетелей, которые видели бы, как его подзащитному становилось плохо, а самое важное, как он пребывал в состоянии помраченного сознания и не мог контролировать свои действия. Лечащий врач это подтвердить не смог. Он осматривал Дэнса на амбулаторном приеме, куда тот приходил уже после приступов. Значит, нужно найти записи докторов скорой помощи, которые приезжали на вызов. Но самое главное — опросить тех самых пассажиров поезда. Вот только где их найти? Что это вообще был за поезд? Большой вагон с сидящими местами, где было много людей, возможно, запомнивших что-то необычное в поведении соседа, или маленькое купе, где мог быть всего один попутчик, который, например, спал. Пожалуй, большую наблюдательность могли проявить даже не пассажиры, а проводники. Они непосредственно заинтересованы в том, чтобы примечать пьяных или неадекватных пассажиров, которые могут устроить драку или какой-то другой беспорядок. Молодой человек решил, что в первую очередь эти вопросы стоит попробовать задать самому подзащитному, которому разрешалось отвечать на телефонные звонки адвоката и общаться с ним. Джонатан набрал нужный номер, но трубку долго не брали. Наконец, ему ответил сонный мистер Дэнс. Судя по всему, он только что проснулся. «Мистер Роберт, извините, если разбудил, я хотел задать вам пару вопросов. Мне нужно получить больше информации для подготовки к заседанию», объяснил адвокат. «Ну, давайте, задавайте». Буркнул его подзащитный. Джонатану не слишком нравилось поведение мистера Дейнса. Тот считал, что из-за своей болезни фактически неуязвим перед законом, и адвокату нужно лишь зачитать в суде его диагноз, и все пойдет как по маслу. Но ведь все было далеко не так гладко и просто. Прокурор наверняка будет настаивать на реальном сроке, и у Дейнса есть все шансы его получить. А от умелой работы защиты сейчас напрямую зависит его судьба. — Скажите, в каком поезде вы ехали, когда с вами впервые случилось это помрачение сознания? — Я знаю, в каком городе вы оказались, это уже обсуждалось. Меня интересуют детали. Что это был за вагон? Сколько в нем было народа? — Если вам это все так интересно, у меня сохранился билет, — перебил его Роберт. — Я могу сфотографировать вам его и прислать. Можете изучать, сколько хотите. — Это было бы здорово, но... — Это был купейный вагон. У меня было место на нижней полке. Так написано в билете. Но сам я ничего этого не помню. Я пришел в себя, уже стоя на платформе. Так что про детали поездки меня точно расспрашивать не стоит. Понимаю. Еще один вопрос. Кто был свидетелем ваших приступов? Я имею в виду не в поезде, а вообще по жизни. Люди, которые видели, как вам было плохо. Мать. Она чаще всего вызывала скорую. И скорая фиксировала вызова? Остались записи? Да. «Но если вы потрудитесь прочитать немного о моей болезни, то узнаете, что обычно приступы не длятся более 5 минут и проходят самостоятельно». Раздраженно заметил Дейнс. «Если приступ длится дольше 8 минут, то это уже опасное состояние, когда развивается эпилептический статус. Таких больных отвозят в реанимацию и спасают им жизни. Риск развития отека мозга и все такое. У меня, к счастью, до подобного не доходило». В реанимациях я не бывал, а скорая помощь не успевала доезжать за 5 минут. Поэтому, когда они уже были на месте, судороги проходили, и я просто лежал уставший и замученный. Потом мы вовсе перестали их вызывать. Мать просто следила за тем, чтобы я не стукнулся обо что-нибудь головой во время приступа и не навредил сам себе. Вы очень хорошо осведомлены относительно своей болезни. Приходится. Пациенты сами больше всего заинтересованы в том, чтобы знать о своей болячке. «А ваши друзья?» — продолжал расспрашивать Джонатан. «Что, друзья?» — недовольно переспросил его подзащитный. «Они видели ваши приступы? Вы рассказывали им о своих проблемах со здоровьем?» «Знаете, я старался не афишировать такие вещи. Я не знакомился с людьми со словами «Привет, меня зовут Роберт и у меня эпилепсия». Некоторые люди до сих пор достаточно предвзято относятся к этой болезни и считают нас чуть ли не одержимыми или какими-то психами. — Да, я понимаю, но все же... — Да, бывало, что и они тоже видели, — вздохнул Дейнс. — Что ж, спасибо, что ответили на все мои вопросы. — Пятницу я рассчитываю на вашу победу, — довольно строго напомнил Роберт. — Дело плевое. Я не отдавал себе отчета в том, что творю. За преступления, совершенные в таком состоянии, не отправляют за решетку. К тому же, моя мать мне вас очень рекомендовала. — Я делаю все, что от меня зависит, — сдержанно ответил адвокат. И тоже рассчитываю на успех дела. Но мне приходится учитывать все обстоятельства. Прокуроры иногда очень давят и выбирают агрессивную тактику в суде. Это уже ваша забота. Вам за это платят деньги, которые нужно отрабатывать. Всего хорошего. Дэнс положил трубку, а Джонатан почувствовал себя крайне неуютно. С ним разговаривали, как с проституткой, которой швырнули пачку купюр и потребовали отработать. Его раздражало, что некоторые клиенты адвокатов почему-то считали нормой относиться к ним едва ли не как к обслуживающему персоналу, а ведь от работы защиты зависит очень многое. Я не должен испытывать симпатий или антипатий к подзащитным, мысленно напомнил себе Джонатан. Неважно, какой он человек, даже если он вредный и избалованный маменькин сынок, я обязан защищать его по закону. Если объективно он не совершал этого преступления умышленно, а не отдавал отчета в своих действиях из-за болезни, он не должен отправиться в тюрьму. И мне надо сделать все от меня зависящее. Молодой человек также подумал, что с такой манерой общения Роберт может не вызвать симпатии у присяжных, и те встанут на сторону прокурора. Если, конечно, у него не хватит ума, чтобы на суде быть паинькой и понравиться им. Джонатан задумался о том, нравится ему или нет такая полная осведомленность Дэнса о собственном состоянии и его юридической трактовке. С одной стороны, его немного напрягало такое положение дел, словно Роберт знал обо всем лучше, чем его адвокат-исследователи. Но с другой стороны, в этом не было и ничего вопиющего. Джонатан не обязан быть специалистом по эпилепсии. Он адвокат, а не невролог. А вот Роберт, как лицо заинтересованное, имеет право перечитывать огромное количество литературы, касающейся его болезни. Молодой человек услышал звук входящего сообщения. Это его подзащитный прислал фотографию билета, купленного в тот день, когда у него случился транс или фуга. Адвокат до сих пор не мог уловить точной разницы между двумя этими медицинскими терминами. «Это все, конечно, хорошо...» Вот только как я узнаю имена этих попутчиков, чтобы отыскать их и привлечь как свидетелей? Железнодорожная компания вполне может и отказать мне в выдаче данных или вся эта бумажная волокита займет слишком много времени. До суда можно и не успеть, если только не попросить кого-то о помощи. Джонатан задумчиво барабанил пальцами по столу. Помощи просить ему было у кого? Вот только не очень хотелось. Молодой человек любил все делать сам. Он хотел заслужить репутацию настоящего профессионала, способного самостоятельно разобраться даже в самой непростой ситуации. И поэтому самый легкий выход позвонить родителям, которые могли бы ему посодействовать, пользуясь своими знакомствами, его не прельщал. Но был еще один довольно интересный вариант. Так как они все проживали в одном довольно небольшом городке, Так совпало, что следователь по делу Дейнса был бывшим одноклассником Жанатана с юридического факультета. Вот только захочет ли он делиться информацией? Нет. В том, чтобы назвать имена попутчиков, которые следователю было узнать намного проще, не было ничего противозаконного. Но в то же время это явно перечило профессиональной этике, и бывший сокурсник мог и вполне категорично отказать, Тем не менее, Джонатан решил попробовать попытать счастье и начать дружескую беседу издалека, а потом уже перейти к сути дела. Но его однокрупник по имени Рой Берри тоже не был дурачком. «Дай угадаю. Звонишь, чтобы расспросить о своем клиенте». Сходу со смехом поинтересовался он. «Ага», — честно признался Джонатан. Спорить и отпираться было как-то бессмысленно. «Ну, знаешь...» «Я, вообще-то, вашу братью адвокатов не особо люблю», — продолжал усмехаться Рой. «Да и на здоровье», — пожал плечами молодой человек. «Я звонил не ради того, чтобы послушать твои признания в любви. Скажи просто вот не как следователь, а как обычный человек со своим объективным взглядом со стороны. Что думаешь про Роберта Дейнса?» «Что я думаю о нем?» — снова рассмеялся следователь. «Неужели наши адвокаты разучились оценивать людей с первого взгляда?» — А, впрочем, какая вам разница, вы же защищаете любого, даже если это самый последний отброс общества. — Слушай, если ты не настроен общаться по теме, я не настаиваю. Могу больше не отвлекать тебя от дел, — холодно заметил Джонатан. В его планы не входило терпеть усмешки и подколы бывшего сокурсника. — Да ладно, ладно, — смягчился его собеседник. — Мы же всегда дружили в институте. Что я думаю по поводу твоего Дэйнса? Мотный парень, вот честно. Неприятный как личность, но его болезнь официально подтверждена. И какой-то прямой выгоды от убийства жены у него нет. Он сам ее содержал. Никакого наследства, естественно, от нее получать не планировал. «Ну, выгода иногда бывает не только материальной», — машинально откликнулся молодой человек. «Тебе винеет», — хмыкнул Рой. «Слушай, я бы не хотел, чтобы невиновный человек оказался за решеткой», каким бы неприятным он не был. Если он действительно болен, пусть его лечат в специализированной клинике, и он больше не будет представлять угрозы для общества. Дэнс рассказал мне, что ранее у него уже были эпизоды помращения сознания. Я хочу найти свидетелей этого. У него случилась так называемая эпилептическая фуга, когда он сел и уехал на поезде в другой город. — И что? Ты хочешь, чтобы я подогнал тебе свидетелей? — усмехнулся бывший приятель. У меня есть фото билета. Просто сделай запрос, кто ехал с ним в одном купе. Тебе, как следователю, это проще. Железнодорожная компания сразу вышлет все данные. И какая тебе разница? Ты же сам заинтересован в справедливом правосудии. И если я поговорю с этими людьми, а они подтвердят, что Дэнс действительно вел себя неадекватно, это поможет вынести ему заслуженный приговор. Хм. Ничего противозаконного я не прошу. Ладно, скидывай свою фотку. Тем более, может, с этими свидетелями уже и беседовали. — Серьезно? — Тайна следствия, — важно заявил его собеседник. — Да ну тебя. Хорошо, жду ответа. — Я перезвоню тебе и сообщу нужную информацию. Джонатана немного воодушевил этот разговор. Его бывший сокурсник не отказал в помощи, а значит, он сможет опросить нужных людей и привлечь их как свидетелей защиты. Пока же, чтобы не терять времени даром, молодой человек решил съездить в ночной клуб, где до недавнего времени работал диджеем его подзащитный, и поговорить с его коллегами.